Гоголь и литургический сон 1. Аккуратно причесанный, с букетиком жёлтых бессмертников в исхудавших руках, одетый в сюртук табачного цвета и полосатые брюки со штрипками, натянутыми на истоптанные башмаки, Гоголь очутился в дубовом гробу, обитом серебряной фольгой и бархатной малиновой материи, утром 21 февраля, 1852 года тотчас же после того, как в доме Толызина на Никитском бульваре в Москве отслужили по нему панихиду и сняли слепок с его лица на память соотечественникам. Задолго до этого Гоголь во время неустановленной болезни, грозившей, как ему тогда казалось, скорой смертью, вывел пером в Германии грозно торжественные слова касательно потустороннего мира. Соотечественники, страшно, замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия этих духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие его творений здесь нам изримых и нас изумляющих. Слова входили в четвертый пункт завещания, составленного Гоголем в июле 1845 года во Франкфурте на Майне после того, как он изжег одну из редакций второго тома «Мертвых душ» в придорожной гостинице. В то время он ездил от доктора к доктору по всей Европе в надежде установить природу таинственного недуга, который преследовал его повсюду, меняя симптомы, как уличный актер Маски. Через полтора года завещание было Гоголем опубликовано в книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Тираж издания был по тем временам внушительным — 2400 экземпляров, но Гоголю он показался недостаточным для того, чтобы все, о чем он просил отечественников, было исполнено. Завещание мое, немедленно по смерти моей, сформулировал Николай Васильевич в финальных строках документа свой последний наказ: должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы по случаю неведения его «Никто не сделался бы передо мною невинно виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу». Совокупный тираж всех российских журналов составлял на ту пору 30 тысяч экземпляров, газет — 65 тысяч. Но речь не об этом. Первый, а следовательно важнейший пункт завещания, которое и без дополнительных публикаций в прессе стало известно всей России, гласил.